но ну, прощайте», — сказала Марджи. «Грустно слышать такие слова, тем более из самых прелестных уст у Уэссексе», — ответил Джой. «А может быть, встретимся сегодня вечером? Пообедаем, потанцуем и так далее». «Сегодня я занята», — возразила она. «Что это за тип?» «Первый раз его вижу. Похож на банковского ревизора. Когда я смотрю на такую физиономию, я всегда думаю, хорошо, что я честный человек». И еще лучше, что я усвоил четыре правила арифметики. Знаете, Джой, от такого мужа, как вы, даже ангел сбежал бы. На том стоим, сударыня. Ну пока. Она вышла, вернулась к лавке марулла и заглянула в дверь. Привет, Итан. Здравствуйте, Марджи. Кто был этот прекрасный незнакомец? А где же ваш магический кристалл? Тайный агент? Хуже. Интересно, почему все так боятся полиции? Даже если за тобой никакой вины нет, все равно увидишь полицейского, и сразу тебе делается неуютно. А что, разве этот кучерявый херувимчик шпик? Не совсем, но около того. Из федерального бюро говорит. Что вы натворили, Итан? Натворил? Я? Почему натворил? А что ему нужно? Я знаю только, о чем он меня спрашивал. А что ему нужно, я не знаю. А о чем он спрашивал? Давно ли я знаю Марула? Кто здесь еще его знает? С какого времени он живет в Нью-Бэйтауне? Что же вы отвечали? Когда я уходил на фронт, его здесь не было. Когда я вернулся, я его встретил здесь. Когда я обанкротился, он стал хозяином лавки и взял меня к себе на службу. Как вы думаете, что бы это значило? «Бог его знает». Марджи старалась не смотреть ему в глаза. Она думала, «Прикидывается простачком». Любопытно, зачем в самом деле приходил этот тип? Он вдруг сказал так просто, что она даже испугалась. «Вы мне не верите, Марджи. Странное дело. Когда говоришь правду, тебе никто не верит». «Правда бывает разная, Ид. Если у вас курица на обед, все едят курятину». Но одним достается белое мясо, а другим темное. — Пожалуй, верно. Честно говоря, Марджи, меня это встревожило. Я дрожу своим местом. Если что-нибудь трясется с Альфио, я лишусь работы. У вас ведь скоро будет много денег. Забыли? Как-то трудно держать это в уме, пока их нет. — Итан, я вам хочу кое-что напомнить. Дело было весной, перед самой Пасхой. Я заходила в лавку, и вы меня назвали... Дщерью Иерусалимской. Да, это было в страстную пятницу. Значит, не забыли. Так вот, я теперь знаю. Это от Матфея. Красиво. И жутковато. Да. А с чего это вы вдруг? Тетушка Дебора виновата. Она меня регулярно раз в год распинала. Так оно и продолжается до сих пор. Вы шутите. А тогда вы не шутили. Не шутил. И сейчас не шучу. Она сказала весело. «А знаете, мои предсказания, кажется, начинают сбываться». М «Да, кажется». «Выходит, вы передо мной в долгу». «Согласен». «Когда же думаете расплачиваться?» «Не угодно ли пройти со мной в кладовую?» «Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло». «Вот как». «Да, Итан, и вы сами этого не думаете. Вы ни разу в жизни не сходили с прямой дорожки». «Можно попробовать». Вы блудить не умеете, даже если бы захотели. Можно научиться. Научить вас могла бы или любовь, или ненависть. И в том, и в другом случае это долго и сложно. Может быть, вы и правы. Но откуда вы знаете? Так, просто знаю и все. Он отворил дверцу холодильника, достал две бутылки Кока-Колы, открыл и протянул Марджи мгновенно запотевшую бутылку а сам стал открывать вторую для себя. «Что же вам от меня нужно?» «У меня еще не было таких мужчин, как вы. Может быть, я хочу испытать, как это, когда тебя так любят или так ненавидят?» «Вы же колдунья!» «Свистните, и поднимется буря!» «Свистеть я не умею. С другими мужчинами мне довольно поднять брови, чтобы вызвать бурю. Маленькую, в стакане воды». А вот как вас зажечь, не знаю».